Артур Конан Дойл. В пустом доме. Весною 1894 года весь Лондон был взволнован, а свет глубоко потрясён убийством молодого барона Рональда Адера, погибшего при чрезвычайно странных обстоятельствах и совершенно непонятным образом.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 Весьма понятно, что благодаря тесной дружбе с Шерлоком Холмсом я глубоко заинтересовался этим преступлением. И так как самого его уже не было, то я сам тщательно изучил и исследовал вопросы, связанные с убийством Адера. Для собственного успокоения я даже припомнил методы моего покойного друга, правда, с незначительным успехом.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 Это был никто иной, как мой удивительный библиофил. Его остроконечное худощавое лицо было обрамлено седыми волосами. Под мышкой он держал не менее дюжины своих драгоценных томов. — Вы удивлены, сэр, что видите меня здесь? — сказал он странным, хриплым голосом. Я утвердительно кивнул головой. — Видите ли? «Когда я случайно, ковыляя за вами, заметил, что вы вошли в этот дом, то как порядочный человек сказал себе, «Ты сейчас же пойдешь к этому вежливому господину и скажешь ему, что если и был несколько групп, то без всякого умысла, и поблагодаришь его за любезность, которой он поднял книги». «Вы придаете слишком большое значение таким пустякам», — отвечал я.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 У него не было при себе оружия, и потому он бросился и обхватил меня своими длинными руками. Он знал, что вопрос идет о жизни или смерти, и напряг всей силой, чтобы отомстить мне. Мы очутились на краю пропасти. К счастью, я знаком с японской борьбой Борицу, которая уже не раз сослужила мне службу. Я вырвался из его объятий и толкнул его. Он пошатнулся, хватаясь руками за воздух, но, несмотря на все усилия, не мог удержать равновесие и с ужасным криком полетел вниз. Я видел, как он по пути ударился о выступ скалы и шлепнулся внизу, в воду. Я с содроганием слушал Холмса, а он спокойно покуривал свою сигару. «Но черт возьми!»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 Поэтому я все-таки должен был решиться на акробатические упражнения. И это было нелегкое занятие, мой милый Ватсон. Я, право, не обладаю пылким воображением, но даю вам слово. Мне казалось, будто я слышу голос Мориарти, кричавшего из бездны. Подо мной ревел водопад. Малейший неверный шаг мог быть роковым.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 Я снова увидел злобное лицо, выглянувшее из-за уступа, и понял, по его выражению, что вскоре последует еще много камней. Тогда я пополз обратно вниз по крутой скале. В хладнокровном состоянии я вряд ли решился бы на это путешествие, потому что оно было в тысячу раз труднее подъема. Но я не имел возможности размышлять об опасности, потому что когда уже повис на краю бездны, мимо меня пролетел третий камень.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 Поверг миссис Хатсон в истерику и нашел, что Майкрофт сохранил мою комнату и вещи в том самом порядке, в каком я их оставил. Таким-то образом, мой милый Уатсон, я очутился сегодня в два часа дня в моем старом кресле, имея только одно желание — увидеть своего старого друга Уатсона в другом кресле, который он так часто в былые дни украшал своей персоной.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 Хотя было совершенно темно, однако я тотчас же заметил, что дом необитаем. Пол скрипел, а мои руки, случайно прикоснувшиеся к стене, нащупали клочья рваных обоев. Холмс сжал своими холодными тонкими пальцами мою руку и повел меня по длинному коридору, пока я, наконец, не увидел тусклый свет окна над дверью. Тут он свернул направо, и мы вошли в большую пустую комнату. Там было совершенно темно.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 Я был до такой степени поражен, что протянул руку, чтобы убедиться, стоит ли он еще подле меня. Он трясся от сдерживаемого хохота. «Ну, каково?» — спросил он. «Боже мой! Это просто поразительно!» «Надеюсь, что за время моего отсутствия моя изобретательность не уменьшилась», — сказал он, и в его голосе слышалась радость и гордость художника при виде своего творения.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 Затем он сел на корточки, положил дуло на подоконник и прицелился. Приложив приклад к плечу, он вздохнул с облегчением. Мишень ярко выделялась на светлом фоне шторы. Один момент он оставался неподвижным, затаив дыхание и не моргнув глазом. Наконец он спустил курок. Раздалось странное жужжание и характерный звук вылетевшей пули. В этот момент Холмс прыгнул, как кошка ему на шею, и повалил его на пол лицом вниз. Но негодяй с нечеловеческой силой вырвался и схватил Холмса за горло. Тогда я ударил его рукояткой револьвера по голове, кинулся на него и опять повалил на пол, а Холмс в то же время дал резкий свисток. Тотчас же на мостовой послышался стук каблуков, и через парадную дверь в комнату ворвались двое полицейских с агентом сыскной полиции. «Это вы, мистер Лейстрейт?» — спросил Холмс. «Я, мистер Холмс. Я сам взялся за эту работу. Хорошо, что вы снова вернулись в Лондон. Я думаю, что вы ничего не имеете против маленькой помощи. Три нераскрытых убийства за один год — это многовато, милейший мой Лейстрейт. Но вы вели мальсейское дело лучше обыкновенного. То есть, я хочу сказать, вы прямо-таки отлично его провели». Мы все поднялись на ноги.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 потому что никто не мог бы подумать, что такое у пулей было заряжено ружье. Благодарю вас, миссис Хатсон, за ваше любезное содействие. А теперь, Вадсон, садитесь-ка на свой старый стул, я еще многое должен вам рассказать». Он снял свой длиннополый сюртук и в халате машинного цвета снова превратился в прежнего Холмса. «Нервы старого охотника еще крепкие и спокойные», — сказал он, смеясь и рассматривая пробитый череп своего бюста. «Как раз посередине, через мозг. Он был лучшим стрелком в Индии, да и в Лондоне вряд ли найдется стрелок, равный ему». «Вам неизвестно это имя?» «Нет, я такого не слыхал». «Ай-яй-яй, это удивительно». «Впрочем, если не ошибаюсь, вы раньше не слышали и имени профессора Мориарти, одного из гениальнейших людей девятнадцатого столетия. Дайте-ка мне, пожалуйста, биографический словарь». Холмс лениво перелистывал книгу, откинувшись на спинку кресла и выпуская огромные клубы дыма своей сигары. Наконец он произнес. «Хорошенькая у меня коллекция имен на букву «М». «Вот сам Мориарти, человек, о котором можно написать целую книгу. Затем отравитель Морган. А тут Мэри Дью, оставивший по себе страшную память. И мой приятель Мэтьюс, с которым связано приключение на Чаренкросском вокзале. А вот, наконец, мистер Моран. Он передал мне книгу, и я прочел. Моран Себастьян, полковник в отставке». бывший офицер первого саперного полка в Бенгалоре. Родился в Лондоне в 1840 году, сын Августа Марана, депутата и бывшего британского посла в Персии. Получил образование в Университете Оксфорда и Итанской высшей школе. Принимал участие в походах в джаваки и Афганистане. Сражался при Чарасиабе, Шарпуре и Кабуле. Автор книг,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 Вы, может быть, еще помните смерть миссис Стюарт из Лайдера в 1887 году? Я твердо убежден, что Моран был главным участником этого преступления, хотя против него не было никаких улик. Когда шайка Мориарти была поймана, он опять-таки сумел так ловко выпутаться из расставленной сети, что мы никак не могли привлечь его к суду.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 Наследствие выяснится, прав я или нет. Впрочем, как бы там ни было, полковник Моран уже не будет более нас тревожить. Знаменитое ружье системы Гердера украсит музей сыскного отделения. А мистер Шерлок Холмс снова может посвятить себя свободному и беспрепятственному изучению интересных проблем, которыми права так богата лондонская жизнь».